Глава пятьдесят «Ну, рассказывай!» — нетерпеливо потребовала Бронесса. Только что конюх снял арту Лангета с лапой, теперь они втроем медленно брели по неширокой тропинке в саду за особняком. День был по-летнему жаркий, даже душный. Эрик старался идти так, чтобы большая часть тени от деревьев доставалась Эльзи и псу. Сейчас Собакин... Удерживаемые коротким поводком, высунув язык, неторопливо вышагивал рядом с хозяином, изрядно прихрамывая. Ночью барону совсем не удалось поспать. Сперва они с графом фон Вернером допрашивали задержанных бандитов. Пожилой граф был настолько предусмотрителен, что привез с собой священника, который подтвердил своей подписью все, что Йенс внес в протоколы допросов. Запирались преступники не слишком долго, поняв, что палач, привезенный почуявшим победу графом, церемониться не станет. Пусть каждый из банды понимал, что смертная казнь за такое преступление неизбежна, но есть разница умереть быстро или же долго мучиться перед смертью. Так что каялись все дружно и почти охотно. Затем барон успокаивал фон Вернера, порывавшегося немедленно ехать в дворец герцогу жалобой. Ваше сиятельство, нам некуда торопиться, а ваш костюм совершенно измят и запачкан. Не годится показываться при дворе в таком виде. Все бандиты под надежной охраной ваших же солдат, и без вас я совершенно точно герцога навещать не стану. Графу пришлось смириться и отправить слугу к себе домой за свежей одеждой. Барон только и успел за это время умыться и вынести арта в сад, давая возможность псу облегчиться. Завтракали оба торопливо, так как солнце уже встало, и фон Вернеро не терпелось. Похоже, маркиз нажил себе страшного врага. Глядя на торопливость графа, думал Эрик. Что ж, помочь врагу моего врага дело благое. Тем более, что оставлять свободного маркиза безнаказанным за спиной было бы глупо. Кто знает, что эта обиженная тварь придумает в следующий раз?» Вернувшись из дворца, где их светлость промариновал барона и графа чуть ли не до полудня, Эрик только успел почти залпом выпить чашку взвара, как явился Конюх, и после осмотра Арта сообщил, что деревяшки можно и отвязать уже. Арту процедура отвязывания нравилась не слишком — Он тихо рычал, опасаясь новой боли, и пытался помешать. Пришлось сидеть рядом и придерживать пса за морду, не давая ему огрызнуться на конюха. Все это время Эльза нетерпеливо ждала, когда же сможет узнать подробности. Оттускать мужа одного на прогулку с псом она решительно отказалась. И вот сейчас, остановившись в тени дерева, нетерпеливо потребовала. «Хватит уже, Эрик! Рассказывай немедленно!» «Хорошо, не сердись. Как я и ожидал, их светлость оказалась не самым решительным правителем». Эрик подробно расписал, как злился герцог от заявления графа фон Вернера. «Это и понятно. Маркиз фон Ланге, родной сын такого же герцога, как их светлость Вилберт фон Рогер? Новоявленный герцог опасался мести родителя и не желал лезть в грязный скандал. Граф фон Вернер настаивал, что маркиз попался на тяжком преступлении. Барон рассказал, как привели маркиза, с лица которого еще не полностью сошли ссадины, и который изрядно шепелявил в разговоре. Как герцог визжал на маркиза и топал ногами, но отправить под арест так и не рискнул, нелепо объяснив свое решение тем, что словам простолюдинов доверять не стоит. И что теперь? Оставшись на свободе, маркиз? Их светлость приказал Де Ланге покинуть территорию герцогства в 24 часа. «Изгнание? Ну, это не серьезно. Вполне серьезно, Эльза, уверяю тебя. Граф фон Вернер почувствовал возможность отомстить обидчику, и эту самую возможность он не упустит. Тем более, что нашего дорогого герцога он знал еще подростком, и возможность такого половинчатого решения ожидал. А Янс сегодня ними с каждого допросного листа по три копии. Эти копии заверит святой отец, и граф отправится с ними в столицу. Нападавших он собирается лично отвезти в королевскую тюрьму. — А герцог разве не пожелал допросить их лично? — Пожелал, конечно. Мы прихватили с собой двоих самых бестолковых. Думаю, герцог вздернет их на днях, чтобы не поднимать скандал. А Маркиз тем временем... А Маркиз допрыгался, Эльза. Он же не просто так попал в дом графа фон Вернера, а как сын старого друга семьи. Граф уверен, что отец отречется от него. После столицы граф собирается навестить семью Маркиза. В общем, этой проблемы у нас больше не существует. Они вновь двинулись по тропинке. Конях посоветовал, чтобы Арт ходил медленно, но как можно больше. Тогда быстрее восстановится лапа. Да, этой проблемы, похожей впрямь, больше не существует, задумчиво сказала Эльза. Эрик, медленно, боясь спугнуть момент, взял жену за руку, подождав несколько мгновений и поняв, что отдергивать теплую ладошку Эльза не будет, он осторожно, мягким голосом предложил: Дай мне шанс, Эльза, тебе все равно придется уезжать отсюда. Их светлость вряд ли окажется достаточно мудрым и справедливым правителем а в герцогстве Найберг нас ждут земли, целое море дел и забот. Я не справлюсь один, Эльза, и очень надеюсь, что ты не откажешься. Что? Что ты такого сказал?» Эрик с некоторым даже возмущением смотрел на громко смеющуюся жену, совершенно не понимая, что вызвало такое веселье. «Ну, конечно!» — отдышавшись, заговорила Эльза, все еще улыбаясь. «Бедный, тихий, беспомощный, робкий мальчик не справится с делами». Пожалейте малыша, госпожа Бранесса, Даже с поддержкой короны никак не справится. Эрик недовольно фыркнул, но не выдержав взгляда жены, тоже рассмеялся. А затем, бросив на нее лукавый взгляд, сообщил: "Я могу убрать часть трагичности и дольку деловой серьезности своего предложения. Пойдет? Зато могу добавить романтизма и пафоса". Предложил он. "Ну ка, попробуй". Эльза продолжала смотреть на мужа с улыбкой. Госпожа Бранесса». Торжественно, даже с некоторым подвыванием, заговорил Эрик, в тот злой черный день, когда жестокая судьба разлучила нас на долгие годы, заставив меня одиноко жить вдали от сияния ваших прекрасных глаз. Эльза хохотала, как сумасшедшая, и Эрик любовался ее искренним и ярким весельем, артел между ними с недоумением поглядывая на хозяина. Наконец баронесса начала успокаиваться и протяжно вздохнула, вытирая пальчиками набежавшие слезы, и продолжая улыбаться. «Ох ты! Умеешь уговаривать!» «Эльза, поехали со мной. Мне будет плохо без тебя». Эрик заговорил торопливо, как будто боялся, что его опять прервут. «Подожди, не торопись отвечать. Вот послушай. Ты все равно должна будешь уехать отсюда, хотя бы ради собственной безопасности. Я знаю, что дома тебе сидеть скучно». Я дам тебе возможность заниматься всем, чем захочешь. Клянусь, хочешь, будешь помогать мне, хочешь начнешь свое дело. Я выпишу тебе, Лизанс, и сделаю все, что пожелаешь. Заметив скептический взгляд жены, он раздражённо мотнул головой и уже медленнее, почти задумчиво добавил: Я не умру без тебя, Эльза, но мне будет тоскливо. Первый раз в жизни я встретил такую, как ты. Ни на кого не похожую, яркую, необычную. Ты удивительная девушка, Эльза. И тихо повторил. «Совершенно удивительное. Ты та, с кем я хочу разделить свою жизнь. Я вижу, что и я тебе не противен. Может быть, наш брачный контракт и не был ошибкой? Прошу тебя. Дай нам шанс, Эльза».